потом сел в лимузин американского посла Хоуктона и направился в его резиденцию на авеню Де Иена. Гертеру он напомнил, если Хрущев поднимет вопрос об У-2, надо предложить обсудить это приватно. В 11 часов Хрущев прибыл в Елисейский дворец. Военный оркестр сыграл торжественный марш, Ярко разодетые, как петухи, кавалеристы из французской гвардии в белых лосинах отсалютовали ему, подняв сабли к керасам, украшенным перьями. По широкой лестнице он поднялся во дворец, где его уже встречал президент Франции. Внешне Дегуль походил на многочисленные карикатуры на него, которые опубликовались в прессе. Со стороны могло показаться, что этого человека волнует только одно – как бы не уронить свое превосходство и достоинство. Еще в 1957 году он заявил, что эпоха гигантов в политике прошла. Когда спросили его мнение об Эйзенхауэре, Хрущеве и Макмиллене, то в отношении первых двух он был весьма краток. Они — идиоты. А в отношении последнего просто махнул рукой. Себя самого он считал исключением из правила. Теперь они сидели друг перед другом, величавый как монумент самому себе, президент Франции и весь округлый, в плохо пошитом костюме, председатель Совмина, похожий скорее на крестьянина, случайно очутившегося в этих роскошных залах. Мы долго готовились к этому совещанию, начал Хрущев, и возлагали на него большие надежды. Но инциденты, которые имели место 9 апреля и особенно 1 мая, породили у нас другие мысли. Они показали, что один из участников совещания стремится торпедировать возможность достижения согласованных решений по острым международным вопросам. Деголь слушал каменным лицом. О полетах У-2 он хорошо знал. Накануне американские специалисты, приехавшие в Париж, рассказали ему, какую информацию собирали эти самолеты. И не просто рассказали, а показали. Разложил перед президентом карты Советского Союза. Деголь, вооружившись лупой и с интересом, разглядывал отснятые военные объекты. Между тем, Хрущев начал читать длинный документ из шести страниц, в котором детально расписывалась эпопея СУ-2. Президент слушал, что называется, в полуха. Неожиданно его внимание привлекли слова «Если правительство США действительно готово сотрудничать с правительствами других держав в интересах поддержания мира и укрепления доверия между государствами», то оно должно, во-первых, осудить недопустимое провокационное действие военно-воздушных сил США в отношении Советского Союза, и, во-вторых, отказаться от продолжения подобных действий и подобной политики против СССР в будущем. Само собой разумеется, что правительство США в этом случае не может не привлечь к строгой ответственности непосредственных виновников преднамеренного нарушения американскими самолетами государственных границ СССР. «Обычно Хрущев не изъяснялся с деятелями других государств с помощью написанных заранее документов», — подумал Деголь. «Было ли это заявление заранее подготовлено в Кремле и Хрущев обязан вручить его президенту? Если это так...» нет шансов рассчитывать на значительные уступки с его стороны. А может быть, советский премьер намерен торговаться с Эйзенхауэром об условиях своего участия в совещании на высшем уровне и полагает, что требования, изложенные в письменной форме, усилят его позиции? Как бы угадав его мысли, Хрущев резко сказал «До тех пор, Пока это не будет сделано со стороны правительства США, наше правительство не видит возможности продуктивных переговоров с правительством США на совещании в верхах.